Глава 58. Еще, наверное, часа полтора трясемся в телеге по ухабам и рытвинам. Лежать изрядно напрягает. Мигель, скоро граница! Устали мы, Бернар выражает общие мысли. Почти добрались, парень кивает. Лес закончится, а там и граница. Но вы бы лучше молчали, ваша светлость. Здесь бывают представители тайной канцелярии. Могут что-то заподозрить, если заметят говорящую телегу. Вандербург недовольно выдыхает, но больше не произносит ни слова. Успокаивающе глажу его по руке, а он берет мою ладонь и кладет себе на щеку. Осторожно провожу пальчиками по ней. Колючая, уже начинает пробиваться щетина. Это ощущение мне нравится, вызывает мурашки по коже. Неосознанно провожу рукой и по второй щеке, сравнивая их. И не замечаю, что Бернар внимательно наблюдает, с хитрой улыбкой. «Что?» — спрашиваю едва слышным шепотом, делая круглые глаза, как бы добавляя, что ничего необычного не происходит. «Смотри!» — Вандербург кивает в сторону Мэл. Оборачиваюсь, а девочка спит, с нежностью любуюсь ею, такая еще крошка на самом деле, хотя и развита не по годам. Но Бернар возвращает внимание на себя. Теперь он проводит пальцами по моей щеке, ненадолго задерживается на подбородке, приоткрывает мой рот и целует, прижимая к себе другой рукой. Я не сразу отвечаю, прислушиваясь к своим ощущениям, а потом бросаюсь в омут с головой. Позволяю своим рукам осмелеть и исследовать грудь Вандербурга, даже провести по небольшим золотистым завиткам. Наверное, сейчас происходит один из самых романтичных моментов в наших отношениях. Поцелуи и объятия в деревенской телеге под магическим покрывалом, держу пари мало аристократов могут похвастаться схожими приключениями бернар не наглеет целомудренно оглаживает мою спину но по напору его губ можно догадаться о силе сдерживаемой страсти внизу моего живота появляется неясное томление со мной впервые такое все как будто сворачивается в узел и непреодолимо тянет его развязать но для этого нужно переступить черту где то на краю сознания понимая что я готова к этому но только с ним, с Бернаром, моим отважным герцогом. И, конечно, не в телеге и будучи замужем. Я девушка приличная. Хе-хе! вы бы постыдились, ребенок рядом спит! — Раздается сверху голос Мигеля. Они с Розей едва сдерживают смех, смотря на нас. Моментально краснею, ощущая себя раздетой. Хотя ничего такого не произошло, все осталось на уровне мыслей и желаний, но перед людьми стыдно. «Завидуйте молча!» – невозмутимо произносит Вандербург. «Мы тут не развратом занимаемся. не только обрадуется, если увидит, что ее родители любят друг друга. Вы чего нас открыли? Приехали?» Невольно затаиваю дыхание. Что ответит Мигель, меня не волнует. А все потому, что Бернар только что произнес столько важных слов. «Ты меня любишь?» – моментально вылетает из меня. «И ты не будешь отправлять Мел в приют? Обещаешь?» Вандербург качает головой и вздыхает. «Зачем ребенка в приют? Она наша, родная. А насчет второго? Ладно, так и быть. Скажу, раз ты делаешь вид, что не догадываешься. При твоих подчиненных признавался, можно и при контрабандистах повторить. Да, Беатрис, люблю». «А, -а, -а я тебя тоже!» — кричу и сжимаю Бернара в объятиях. «Ну, главное, вовремя!» — кивает Рози. Мы пересекли границу, здесь можно чуть расслабиться. Добро пожаловать на нейтральные земли.